в остальных зерновых районах через год. Постановление наметило создание в районах сплошной коллективизации сельскохозяйственных артелей как переходной к формы колхоза. При этом подчеркивалась недопустимость приемов колхоза кулаков. ЦК призвал организовать социалистическое соревнование по созданию колхозов и решительно бороться со всякими попытками сдержать колхозное строительство. Как и в ноябре, ЦК ни слова не сказал о соблюдении принципа добровольности, поощрив умолчанием произвол. В конце января, начале февраля 30-го года ЦК, ВКПБ, ЦИК и СНК СССР приняли еще два постановления и инструкцию о ликвидации кулачества. Оно делилось на три категории – террористы, сопротивляющиеся, и остальные. Все подлежали аресту или ссылке с конфискацией имущества. Раскулачивание стало составной частью процесса коллективизации. Ход коллективизации – Первый этап сплошной коллективизации, начатый в ноябре 29 -го года, продолжался до весны 1930 -го года. Силами местных властей и 25-тысячников началось поголовное принудительное объединение единоличников в коммуны. Обобществляли не только средства производства, но и личные подсобные хозяйства, имущество. Силами УГПУ и Красной Армии выселяли раскулаченных крестьян, в число которых попадали все недовольные. По решению секретных комиссий ЦК и СНК, их направляли в спецпоселки УГПУ для работы по хозпланам, главным образом на лесозаготовках, в строительстве, горным деле. По официальным данным, было раскулачено более... 320 тысяч хозяйств, более полутора миллионов человек. По данным современных историков, по всей стране было раскулачено и сослано около 5 миллионов человек. Недовольство крестьян вылилось в массовый убой скота, бегство в города, антиколхозные восстания. Если в 29 году их было более тысячи, то за январь-март 30 -го года более двух тысяч. В подавлении восставших крестьян участвовали армейские части и авиация. Страна стояла на грани гражданской войны. Массовое возмущение крестьян, насильственной коллективизации заставило руководство страны временно ослабить нажим. Более того, по поручению Политбюро ЦК «В правде» 2 марта 30 -го года Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», которая осудил перегибы и обвинил в них местные власти и рабочих, посланных создавать колхозы. Вслед за статьей «Правда» опубликовала постановление ЦК ВКЛБ от 14 марта 30 -го года, о борьбе с искривлениями парт-линии в колхозном движении. Среди исключений на первое место было поставлено нарушение принципа добровольности, затем раскулачивание средняков и бедняков, мародерство, поголовная коллективизация, перескакивание с к коммуне, закрытие церквей, рынков. После постановления первый эшелон местных организаторов колхозов был подвергнут репрессиям. Одновременно многие созданные колхозы были распущены, их количество сократилось к лету 1930 года примерно вдвое. Они объединяли немногим более 1 пятую крестьянских хозяйств. Однако с осени 1930 -го года начался новый, более осторожный этап сплошной коллективизации. Отныне создавались только сельскохозяйственные артерии, допускавшие существование личных подсобных хозяйств Летом 1931 года ЦК объяснил, что сплошную коллективизацию нельзя понимать примитивно, как поголовную Что ее критерием является вовлечение в колхозы не менее 70% хозяйств зерновых и более 50% в остальных районах. К тому времени колхозы уже объединяли около 13 миллионов крестьянских дворов из 25 миллионов, то есть более 50% от их общего числа. А в зерновых районах в колхозах находилось почти 80% крестьян. В январе 1933 года руководство страны заявило об искоренении эксплуатации и победе социализма в деревне в результате ликвидации кулачества. В 1935 году состоялся Второй Всесоюзный съезд колхозников. Он принял новый примерный устав сельскохозяйственной артели вместо устава 1930 года. По уставу земля закреплялась за колхозами вечное пользование. Устанавливались основные формы организации труда в колхозах, бригады, его учеты и оплаты по трудодням, размеры личных подсобных хозяйств ЛПХ. Устав 1935 года законодательно оформил новые производственные отношения в деревне, названные историками ранне-социалистическими. С переходом колхоза на новый устав в 1935-1936 годы окончательно сложился колхозный строй в СССР. Итоги коллективизации. К концу 30-х годов колхозы объединяли более 90% крестьян. Колхозы обслуживали сельскохозяйственной техникой, которая была сосредоточена на государственных машинотракторных станциях МТС. Создание колхозов не привело, вопреки ожиданиям, к росту сельскохозяйственного производства. В 1936-1940-х годах воловая продукция сельского хозяйства осталась на уровне четвертого-двадцать 28 годов, то есть до колхозной деревни, а на исходе первой пятилетки она оказалась ниже, чем в 1928 году. Резко снизилось производство мяса молочной продукции и на многие годы образовалась по образному выражению Хрущева «мясная целина». Вместе с тем колхозы позволили значительно увеличить государственные заготовки сельскохозяйственной продукции, особенно зерна. Это привело к отмене в 1935 году карточной системы в городах и возрастающему экспорту хлеба. Курс на максимальное извлечение сельхозпродукции из деревни привел в 1932-1933 годах к смертному голоду во многих сельскохозяйственных районах страны. Официальных данных о жертвах искусственного голода нет. Современные российские историки их численность оценивают по-разному от 3 до 10 миллионов человек Массовое бегство из деревни обострило сложное социально-политическое положение в стране. Для прекращения этого процесса, а также для выявления беглых кулаков на рубеже 1932 33 годов был введен паспортный режим с пропиской в определенном месте жительства. Отменение передвигаться по стране можно было лишь при наличии паспорта или документа официально его заменяющего. Паспорта выдавали жителям городов, поселков городского типа, работникам совхозов Колхозникам и крестьянам-единоличникам паспорта не выдавали. Это прикрепило их к земле и колхозам. С этого времени официально покинуть деревню можно было через государственный организованный набор на пятилетки, учебу, службу в Красной Армии, работу механизаторами в МТС. Регулируемый процесс формирования рабочих кадров привел к снижению темпов роста городского населения, численности рабочих и служащих. По переписи 1939 года при общей численности населения СССР 176,6 миллионов человек, историки называют цифру 167,3 миллиона, в городах проживало 33% населения, против 18% по переписи 1926 года. Третье. Политическое развитие и внутрипартийная борьба в 1930-е годы. Конституция 1936 года. Противоречивость политического развития СССР достигла особой эстраты в 30-е годы. С одной стороны шел процесс расширения и законодательного закрепления демократических преобразований, с другой усилилась репрессивная роль государства. Показателем первого процесса стали принятие Конституции СССР 1936 года и выборы в Советы в 1937-1939 годах. Основные положения Конституции СССР 1936 года сводились к следующему. Первое. Была провозглашена победа социализма в СССР, вводилось новое наименование Советов, Советы депутатов трудящихся. За ними закреплялась роль политической основы общества. Одновременно Конституция закрепила и руководящую роль Компартии в жизни государства и общества. Вторая Конституция провозгласила экономической основой СССР социалистическую собственность, существовавшую в двух формах – государственной и кооперативно-колхозной. 3. Конституция закрепила новый состав субъектов союзного государства. Общее число союзных республик было увеличено с 7 до 11. Казахская и Киргизская автономные республики преобразовывались в союзные. Одновременно ЗСФСР упразднялась, а Азербайджанская, Армянская, Грузинская республики непосредственно входили в состав СССР. Четвертое высшим органом государственной власти провозглашался Верховный Совет СССР, состоящий из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальности. Отныне только Верховный Совет мог осуществлять законодательную власть в СССР. Прежде принимать законы могли съезд Советов ЦИК СССР, Президиум ЦИК СССР, СНК СССР. Он же формировал и правительство СССР, Совет Народных Комиссаров. Пятое. Конституция декларировала предоставление гражданам широкого круга прав на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни или потери трудоспособности, право на образование. Провозглашались свобода совести, печати, собраний, митингов, демонстрации, неприкосновенность личности, жилища, граждан и так далее. Шестое. Конституция утвердила всеобщую воинскую обязанность. Служба в Красной Армии провозглашалась почетным долгом всех граждан СССР. Седьмое. Вводилась новая избирательная система. Все органы государственной власти должны были формироваться на основе всеобщих равных прямых выборов при тайном голосовании. Депутаты были обязаны отчитываться перед избирателями, а избиратели формально имели право отзывать депутатов, не оправдавших их доверия. При этом выборы в СССР проводились на безальтернативной основе. Принятие новой Конституции СССР положило начало целой череде государственных преобразований и избирательных кампаний, которые продолжались три года. В декабре 1937 года состоялись выборы Верховный Совет СССР. В январе 1938 года первая сессия ВС СССР избрала Президиум Верховного Совета, председателем которого стал Калинин. Образовало союзное правительство, совет народных комиссаров во главе с Молотовым. В конце 30-х годов было создано более 20 новых союзных наркоматов. Москва сосредоточила в своих руках руководство почти всеми отраслями экономики. Экономические права и финансовые возможности союзных республик были резко ограничены в пользу союзного центра. В марте 1939 года в Москве состоялся восьмой съезд ВКПБ, на котором Сталин выдвинул положение о возможности построения коммунизма в одной стране в условиях капиталистического окружения. Тезисы о построении в СССР социализма 1936 год и о переходе к строительству коммунизма 1939 год были основаны на степени огосударствления всех сторон жизни.